Глава 25. Столица. Съезд воевод был приурочен ко дню Перуна, покровителя ратных людей. Неожиданно Ярослав вспомнил, что славянский бог Перун стал отождествляться у славян с Ильей Пророком, а день пророка Ильи по счастливой случайности в его времени стал днем ВДВ. Неизвестно, любил ли Илья Пророк купаться в фонтанах, но как уж есть. Одно стало ясно, если раньше он путался во времени, ведь сюда он попал, когда в его родном мире было только начало лета, то по всему выходит, что сейчас уже начало августа. Однако календарей здесь никто не вел, по крайней мере, ничего подобного Ярослав не видел, однако о праздниках как-то вспоминали и исправно облюли их, что удивительно. Сборы на собрание заняли немного времени. В бранского воевода Клёст решил взять Ярослава, как и обговаривали ранее, пятерых дружинников и две телеги с едой сеном для лошадей и другими необходимыми в быту вещами. Ведь и по дороге придется и самим есть, и коней кормить, да нужно кое-что оставить и на самом подворье. Как оказалось, каждый из воевод имеет в Бранске свое собственное подворье. Пока там провел князь Людослав, а до него и другие князья, воеводы бывало приезжали в стольный город на несколько недель. Но сейчас ничего не осталось, поэтому и приходится приезжать со своим добром и, считай, каждый раз по новой обустраиваться. В Бранске у семейства Клюстов тоже имелся свой дом, вот только почти не обжитый он, но было там ни вещей, ни запасов еды. Жил там какой-то старик, который присматривал, чтобы дом совсем не развалился, однако многого ожидать от него не приходилось. Крень очень не хотел отпускать воеводу, но ему пришлось оставаться на хозяйстве, а то без присмотра все пойдет прахом. Собственно, Крень ни на миг не сомневался, что его начальник по возвращению уже будет именоваться князем, поэтому уже и на себя примерял роль воеводы. Возможно, уже прикидывал, а не назвать ли село Креневым, а то и самому придется менять имя и становиться Клёстом, потому что воеводе, ставшему князем, положено иное имя. Но с этим пока подождать можно. Конечно, Ярославу хотелось, чтобы компанию ему составил Молчун-Неждан, либо Жужель, да даже Зазуля, каким бы дряным воином тот не был, был бы в радость. Но Соколов ведь не главный, значит и решать не ему» хотя его товарищи пока и рядом не стояли с бывалыми воинами из дружины Клюста. А для сопровождения воеводы все-таки нужны воины поопытнее. Ехать до Бранска 4 дня, но Ярослав не печалился, ему-то было чем заняться. Он постигал ратную науку, договорился с двумя воинами-дружинниками, что будет с ними тренироваться. Правда, те хоть и опытные, но, видимо, обленились за годы службы, поэтому с одним он занимался утром, с другим вечером. Так и совмещал. Те хоть как-то подтягивали свою форму, заставляя Клюста довольно качать головой. А Ярослав как раз работал в своем обычном рабочем режиме. Ему, по крайней мере, нагрузки хватало. В промежутках и во время пути он пытался гипнотизировать веточку. Правда, это в промежутках, когда он не пытался спасти свою жизнь от падения с коня. Но об этом позже. Но веточка не поддавалась, как он не старался, и на контакты не шла. Пребывание в почве и под регулярным поливом толку тоже не дало. А что касаемо методики «думай как ветка», здесь все было непросто. Хотя были и другие отвлекающие факторы. Во-первых, он отправился в путь в доспехах и с мечом, которые когда-то принадлежали перваку. С одной стороны, выглядел он теперь как настоящий воин, и ему было не стыдно ехать в одном ряду с бывалыми рубаками. Однако втайне Ярослав надеялся, что Замайлая не возьмет на совет своего сына. А чего-то ему неловко было от той мысли, что он ходит в чужих вещах. А делать это на глазах бывшего хозяина казалось ему совсем кощунством. Опять же, радостно ему было только в самом начале. Оказалось, что в броне ходить абсолютно неудобно. Да, кожа с нашитыми пластинами весила не так и много, но уже к концу первого дня сильно давила на плечи. А каковы полностью металлические доспехи, страшно подумать. А меч постоянно куда-то сползал, а рукоятка норовила заехать между ног. Он даже подумывал, а не приспособит ли меч за спину? как это делали японские самураи. Ну вот, как он станет вытаскивать мечи за спины, придумать не мог. Тоже нужна привычка и умение. К тому же был еще один отвлекающий фактор. Ярослав совершенно не умел кататься на лошади, ну, на момент, когда попал в этот мир. Сейчас-то он научился, но от этого толку не прибавилось. Практики-то немного. Он основательно стер бедра об седло, но старался не показывать виду, что ему так непривычно. Да и альтернатива была не самая лучшая. Все-таки четыре дня шагать на своих двоих, следом законными, так можно ноги до крови стереть. Все прекрасно понимали, что молодой дружинник только недавно стал ездить верхом и слегка посмеивались, но беззлобно. Зато по дороге учили парня новым премудростям, как правильно оседлать коня, чтобы подпруга была не сильно туга и не болталась. Будет подпруга сильно затянута, коня можно попортить, а если не дотянуть, можно вместе с седлом грохнуться прямо на землю. А с высоты конского роста это может закончиться серьезными травмами. Еще следует внимательно следить, чтобы между седлом и спиной коня не оказалось даже крошечного камушка. Попадет такой вот камушек под седло, конь собьет шкуру на спине в кровь. Еще научили утром и вечером осматривать копыта у своего коня. Не выпали ли гвозди подковы, не попал ли по подкову камушек, не поранил ли он копыта. Но это ничего, все-таки ярославы изначально пожалели, хоть это он понял спустя пару дней. Ему дали не молодого резвого коня, а старого, спокойного, меренно по кличке Мирный, который плавно, будто верблюд по пустыне шагал себе вперед, практически не раскачиваясь. Ярослав даже представить себе не мог, что было бы, если бы ему дали молодого резвового коня, полного силы и энергии, наверное, он бы точно себе шею свернул. Еду в походе готовили по очереди. Ярослав уже начал привыкать, что большой начальник, каким был воевода, не чурался о самых простых дел. Рубил дрова для костра, сам чистил и кормил своего коня и даже варил явства во время привалов. Как будет называться блюдо, если у него насыпать много крупы, сала и лука? Кулеш, наверное. Вот этим дружинники питались в дороге и ничего, не жаловались. Он и сам тоже варил. Правда, под чутким руководством самого воеводы, а заодно и остальных дружинников. Конечно, в дороге разносолов не держат. Но кому же охота ложиться спать голодным, если, скажем, новичок испортит ужин? На привалах, когда Ярославу становилось скучно гипнотизировать веточку, они порой переговаривались с Клёстом. Воевода сильно волновался перед съездом и на политические темы общаться особо не хотел, зато рассказывал о других вещах. Например, рассказал о Бранске. Из описаний Ярослав понял, что Бранск отличался от тех деревень, что он видел, и села клёстова Во-первых, у него имелись крепостные стены, хотя, по словам воеводы, толку от этой крепости уже никакого нет потому что большинство домов располагалось за пределами стен, и в случае чего хорошо бы, чтобы люди успели спрятаться под защитой крепости. Тут у Ярослава возник другой вопрос. «Слушай, воевода, а если князя нету, и вы все в своих селах, кто же правит в городе?» «Правит городской совет», — назидательно принялся объяснять воевода. «Это совместно придумали воеводы семь лет назад, когда еще мой отец правил селом Клёстово». «Что за городской совет такой?» — не понял Ярослав. Он состоит из уважаемых людей, их семь человек, и каждый из них правит по одному дню в седмицу. В первый день правит один, а на следующий день уступает место другому, который идет по очереди». Ярослав не сразу понял, что имеет в виду Клёст. «Зачем так усложнять управление?» – спросил он. «А не проще ли было назначить кого-то одного править городом?» «Проще-то проще!» – проще, хмыкнул Клёст. «Но если управляющий будет один, то он и власть в городе захватит». «Я вот совершенно не понимаю, как могут семеро по очереди править, хоть как-то толково. Они же каждый свои дела будут делать, и в итоге ничего так не сделают». «Да как-то справляются, причем неплохо», — хохотнул Клёст. «Дела делаются, каждый решает свои задачи, но только раз в неделю. Они дела поделили между собой. Один занимается вопросами по хозяйству, другой животиной заведует, третий податями, ну и дальше по списку». «Понятно», — хохотнул Ярослав. Видимо, так и зарождалась бюрократия. Я уж поверь», — неправильно поняв усмешку Ярослава, продолжил Клёст, пропустив мимо ушей очередное странное слово. «Управляющие рады, родёшеньки, что им всего один день в неделю приходится править. Они были бы счастливы хоть кому-то свою власть передать, потому как все жители города за тем, кто назначен правителем на тот день, носятся с утра до самого вечера, пытаясь решать свои дела. А если война начнется, кто командовать станет?» — спросил Ярослав. — Но здесь сложно, — задумался Клюст. — Наверное, командовать станет тот, кто в тот день был управляющим, и так до конца войны. Вот тогда этот управляющий будет командовать войском, пока не закончится война. — Хитро! — хмыкнул Ярослав. А про себя подумал, ведь для умного человека боевые действия — это прекрасные шансы захватить власть в городе. Например, договориться с кем-то из воевод, чтобы тот попугал крестьян и изобразил нападение. Месяцок, например... Побродит вокруг княжеского города. А пока люди будут бояться за свои жизни и ожидать нападения извне, такой управляющий втихомолку успеет за это время всех своих соперников устранить. А за счет войск, которые потом по случайности окажутся не разбойниками и не бандитами-захватчиками, а войсками одного из своих воевод сможет укрепить власть и унять возможное недовольство местных. Вот тебе и готовый князь на Бранском престоле. Но вслух свои мысли, конечно, озвучивать не стал. У воеводы-клёста сейчас и так хватает пищи для размышлений. Хотя, с другой стороны, если так посмотреть, если воеводы такие правильные, что не решились за власть друг с другом воевать, а только договариваются и пытаются хоть как-то жить мирно, то, видимо, и горожане такие же безлобные и бесхитростные. С одной стороны, это опасно, потому как заведется лисица в таком курятнике и кранты всем. С другой стороны, как же приятно, когда не опасаешься, что тебе может кто-то подлость сделать, просто потому что люди вокруг хорошие. Однако решил еще порасспрашивать воевода. «Скажи-ка, Клёст, а что за войско в городе? Кем управляющие командовать станет?» «Но большого войска в городе нет. Его еще кормить ведь надо. Но есть городская стража». Они по ночам службу несут, обходы делают, чтобы зверье какое не напало, или люди нечестные не повадились воровать. И на рынке смотрят, чтобы беды не чинили всякие пришлые, а то так купец отвернется, а у него человек пришлый машну с монетами стащит. Еще следят, чтобы пожары не начинались. Но если случится война, Клюст сплюнул на землю, то все горожане мужского пола возьмутся за оружие и будут весь город защищать и наше княжество, пока не подтянутся силы воевод. Конечно, вояки они так себе, но в случае войны смогут выиграть время. — А когда война последний раз была? — спросил Ярослав. — Война? — удивился Клест. До большой войны у нас со времен Брана не было. Иной раз разбойники забредают. Бывает, что мурманы, которые торговать приходят на кораблях, пытаются жителей ограбить или в рабство забрать. Но с этим любая воинская дружина управится. Хотя... — он вдруг призадумался. — Нет, вру, вспомнил кое-что. — произнес Клест. Не при мне, а еще при моем деде зашли в нашу реку пять кораблей мурманов, и на каждом по двадцать гребцов. Вот тот то князь и собрал воевод со своими дружинами, на всякий случай. Но мурманы не дураки, увидели, что такая сила подтянулась, и грабить никого не пытаясь, ушли себе в освояси. — Понятно, — произнес Ярослав. — В принципе, разумно. клеста скажи-ка, а сколько всего дружинников может выставить Брандское княжество? — спросил Ярослав. Эта мысль давно уже сидела в голове парня, но рядовые дружинники об общем количестве ничего не знали. Это не их дело, не их задача. Оно и понятно. А задать вопрос Креню или Клесту Ярослав до этого момента не решался. Клест призадумался, принявшийся загибать пальцы и стал считать. У меня три десятка. У остальных по-разному. От 25 до 40. У Врана целых шесть десятков. Но у него и пахре больше. Такой ораву еще попробуй прокормить. Ярослав прикинул. Получается, все воинские силы Бранского княжества составляют не более 300 человек. Если бы эти самые мурманы пришли не на пяти кораблях по 20 гребцов, а на десяти больших дракарах, где сидело бы гребцов по 70, то расхреначили бы они Бранское княжество и камня на камне бы не оставили. — Скажи, Клёст, — сформировал Ярослав вопрос, — а если сюда целая армия придет, скажем, человек под тысячу? Воевода посмотрел на Ярослава Хмура. Затем качнул головой и усмехнулся. «Вот таким армиям к нам лучше не приходить. Мы же их хранить замучаемся», — самоуверенно ответил воевода. Дальше Клюст свою мысль развивать не стал, что называется «понимай, как хочешь». А Ярослав призадумался. «Возможно, у Бранского княжества имеются тайные союзники вроде тех же лесных людей, что могут прийти с луками и отравленными стрелами. А может, лесный хозяин заступится?» Кто его знает, он вроде в дела людские не лезет, но как припрёт, глядишь, придет на помощь. А может, имеются другие козыри. Опять же, нельзя сбрасывать со счетов каких-нибудь магов. А то, что такие здесь есть, Ярослав уже знал. И то, что они не показываются, это совершенно не повод расслабляться. Город Бранск, к некому удивлению Ярослава, оказался полностью деревянным. Нет, он читал, что в древности всеселения, будь это город или деревня, строились из дерева, Но одно дело читать, совсем другое видеть все своими глазами. Ну, хоть бы какой-нибудь домик, башенка там, были из камня или кирпича. А то ведь сплошные бревна. Из бревен были сложены крепостные стены, городские дома, а крыши – частью тесовые, частью соломенные. Понятное дело, что заборы вокруг домов деревянные, но когда он понял, что его мерин ступает по деревянной улице, окончательно обалдел. Ярослав видел в деревнях мостовые или, как их называют, мостки – Но и представить себе не мог, что не только пешеходная, но и проезжая часть выложена из дерева, да так, что умом двинешься, размышляя, как это сделали. Улица в Бранске была сооружена из чербаков, вбитых в землю. Причем дорога была очень ровной, и ни одна чурка не выбивалась по высоте. Их что, регулярно замеряют? Дома, расположившиеся вдоль улиц, были повыше, нежели в Клёстове, но чуть поуже. Попадались даже те, что выстроены в два этажа. Ярик уже успел услышать, что такие называются, в два жилья. А вот если подальше от центра, то уже вроде бы что-то похожее на усадьбы, где каждый дом имеет еще и хозяйственные пристройки, да еще и обнесены забором. Правда, заборы не глухие, а напоминающие палисады. Наверное, жители Бранска не отгораживаются от соседей глухими тынами, но, тем не менее, обозначают свое пространство. Свернули с главной улицы, проехали еще одно и тоже же, мощенную чурбаками, а потом заехали во двор. Видимо, это и есть резиденция воевод из Клёстова. Или, как тут говорят, подворье. Подворье воеводы было очень простым. Небольшой дом, конюшня, какой-то сарай, а еще банька, вынесенная на зады. Во дворе гостей встретил тщедушный старик. Старик сразу же заключил в объятие огромного воеводу, гладил его по спине и приговаривал. «Ой ты, мой маленький, наконец-то приехал!» А воевода, смущенный, нежданной лаской, только топтался, словно подросток, и приговаривал. «Какой же я маленький, день серпень! Большой уже? Но для меня ты всегда остаешься маленьким!» Сказал старик. Оторвавшись от воевода, осмотрел всех присутствующих цепким взглядом, потом скомандовал. «И чего встали? Я тут один живу, на одного и готовлю. Знал бы заранее, что такая рава придет, подготовился бы. Стало быть, мигом баню топить, еду готовить, а потом на стол накрывать. И лошадей не забудьте распрячь, и в конюшню поставить!» Дружинники и обозные мужики знали и так, а Соколов смекнул, что старик, скорее всего, когда-то воспитывал маленького воеводу, и шутки с ним плохи. И закипела работа, Ярослав вместе со всеми и коней распрягал и воду для бани таскал. Да и сам Клёст даром, что воевода занимался делом, таскал провизию с телеги в дом, носил сено. Но вот протопили баню, помылись, поужинали, а тут уже и спать пора. Все улеглись прямо на полу постелив на твердые половицы конские попоны. Ярослав проснулся от того, что спавший неподалеку воевода встал и принялся собираться. Явно непросто навестить маленький домик, что во дворе. Увидев, что новый дружинник приподнялся на локте, Клёст приложил указательный палец к губам, а на молчаливое предложение парня, не надо ли пойти вместе с ним, покачал головой. Дескать, я один. Утром, наскоро позавтракав, воевода засобирался на собрание. — Со мной Ерик пойдет и Татынь, — распорядился Клёст. — Остальные ждите меня здесь, помогайте Серпеню по хозяйству. — Серпень, дела у тебя есть? — Как же не быть, — усмехнулся старик. — И крышу надо подлатать, и угол у дома заваливается. Поднять бы неплохо. В общем, смотритель подворья всем дел найдет. А судя по довольному виду Серпеня, тот со своих помощников семь потов сгонит. Когда вышли на улицу, у Клёст повернулся к Татыню. Воину лет сорока, с бородой, из-за которой он выглядел гораздо старше. «Татынь, ты у меня нынче советником будешь». «Воевода, какой же из меня советник?» — обомлил старый воин. «Ты ж сам знаешь, что я и думаю руками. Из меня советник, как из бабы дружинник». «Да это не важно», — отмахнулся Клёст. «Главное, что у тебя борода длинная. Не то, что у Ярика, а то его никто и всерьез не воспримет, как бы насмех не подняли». «Но как прикажешь?» Слегка приосонялся Татань, расправляя плечи и начиная идти неспешной, приличествующей его новому положению походкой. — А ты, Ярик, вроде как моим охранником будешь, — сказал воевода и пояснил. — Так повелось, что на собрание, воевод, у каждого должно быть лишь два человека — советник и охранник. Так что доспехи носи и не морщись, и рукоятку меча поправь, опять она у тебя куда-то уехала. Услышав про доспехи и меч, Ярослав мысленно застонал. — Опять. Но поспешно поправил пока шли по улице, боевода сказал. «Я тут ночью со своими товарищами встречался. Все подтвердили, и за с Беляем, и Кракша, что наш уговор в силе. И сегодня они за меня встанут и на совет меня на должность князя поддержат». «Это хорошо», — кивнул Ярослав. «Еще узнал, что у Врана и на самом деле дочка на выдане. Можно к ней посвататься. И говорят, девка красивая». «Если еще и красивая, то совсем хорошо», — еще раз кивнул Ярослав, потом спросил. «А с теми, кто пока не определился, не успел встретиться?» «Так как со всеми-то встретиться?» — хмыкнул Воевода. «Мне же и поспать хотя бы чуточку нужно было, а иначе квелый буду сидеть. В раз все заметят. А вран, с которым и надобно встретиться, тот ночью еще не приехал. Запаздывает, ему ехать далеко. Вот завтра после собрания попробую с ним поговорить, да посвататься». «Сватовство — это еще не свадьба», — задумчиво произнес Ярослав, а потом спросил. «А как долго совет будет длиться?» — До два дня, — пояснил клюст В первый день у нас встреча, на ней только поговорим, потом полаемся, а потом разойдемся, чтобы все обдумать. Ну а завтра уже и решение примем, кому князем быть. — А немало ли всего два дня? — удивился Ярослав. — А чего тянуть-то? — хмыкнул воевода. — День-два вполне достаточно. Если за два дня не управимся, значит и дальше не управимся. И на кой ляд в Бранске сидеть? Это же и лошадей кормить, и дружинникам на походном харче лишний день-другой держать. А пока мы тут заседаем, в воеводствах всякое может случиться. Крень-то парень немный, но все равно хозяин воеводства пока я, и душа болит, а как там селяне?» Княжеский дом советов находился в самом центре города, и весь дом состоял всего из одной комнаты, зато в ней стояло высокое деревянное кресло, напоминающее трон, а вдоль стен притулились широкие лавки. Трон, разумеется, пустовал, но почти все лавки уже были заняты. На вошедших тут же скрестились взгляды, хорошо еще, что они пришли не последние и не заставили никого ждать. Воевода ни с кем не раскланивался, не пожимал руки, а только кимнул всем присутствующим и провел своих людей на пустующее место. Среди присутствующих Ярослав заметил Замайла, а рядом с ним первака. По левую руку от воеводы сидел пожилой воин, без одного глаза. Видимо, этот воин и есть советник а сына Замайла взял с собой как охранника. С перваком Ярослав старался не встречаться взглядом, да и тот не рвался углядеть того, по чьей милости он лишился доспехов. Вот и теперь первак сидел не в панцире, а в простой рубашке, зато при нем обнаружился новый меч. Ярослав пересчитал всех, насчитал двадцать одного человека. Стало быть, кого-то не хватало. Видимо, врана со своими людьми. Соколов попытался понять, кто тут воеводы, а кто дружинники, но не смог, потому что люди не отличались ни богатой одеждой, ни оружием. «Сопаздывает вран недовольно произнес один из присутствующих, с куцей бороденкой и хитрым взглядом, с узким треугольным лицом и с бородой, наполовину седой, а на другой черной. Треугольное лицо, даром что глаза не раскосые, да борода не черная, а наполовину. «Ага, вот это, наверное, и есть воевода-лис», — решил про себя Ярослав. Уж очень этот воин напоминал хитрого зверя. Ему бы на детском утреннике лиса играть без грима. Но лисы они разные. Бывают и добрыми, как в мультиках, а бывают и злыми. Вот этот мужик Ярославу сразу же не понравился. «Ехать воеводе в рану далеко», — вступился за отсутствующего кто-то, кого Ярослав не успел разглядеть. «А с дороги-то и в баню сходить надо, да и перекусить». Но лис не унимался. Маг бы и раньше выехать, коли далеко». Нам что, его целую седмицу ждать. Скоро прибудет, успокоил присутствующих человек лет 25-30. Воевода? Лис еще что-то пробурчал, но с улицы послышались голоса и неприятный типчик умолк. В горницу вошел немолодой и тучный мужчина, а следом за ним двое ратников помоложе. Здравы, будьте, братья воеводы! поздоровался Вран. Простите, если заставил вас ждать, но ехать мне долго. Зато и новость есть, радостная. «Дочку свою, единственную красавицу-милицу, замуж отдаю и всех вас на свадьбу зову!» По горнице пронесся легкий гул, послышались поздравления. Алис спросил в нетерпении. «А за кого замуж девку-красу отдаешь?» «Так вот за воеводу! в Врабий, будущий зять ты мой дорогой! Встань, пусть народ тебя сам поздравит!»